Испуганно докончил он, встретив взгляд мсье Пьера. «Ну что ж», — обратился мсье Пьер к Цинцинату, — «что вы на это скажете?» «В самом деле, что мне сказать?» — проговорил Цинцинат. «Сонный, навязчивый вздор!» «Неисправим!» — воскликнул Родриго Иванович. Это он так нарочно сказал с грозной фарфоровой улыбкой мсье Пьер. «Поверьте мне!»